«Ваша стрела пронзила цель. ХП — 552». «Ваша стрела пронзила цель в жизненно важную точку» «Цель ХП — 361». «Ваша стрела пронзила цель. Цель ХП — 173». «Ваша атака была отклонена» «Ваша стрела пронзила цель. Цель ХП — 51». В сознании защитников всплывало множество сообщений о причиненном ущербе,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 И она тут же ответила. Перед ней предстал полупрозрачный образ Веры, префекта, ответственного за форт имин дикан приступайте к первой фазе плана!» «Да, мэм. Итак, девочки, пришло время сыграть в игру «Поймать синих людей». на да ответили в унисон дриады. Далеко внизу, на земле, близ стен форта, распростерлись рощи молодых, недавно посаженных деревьев Хейльд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 а также образовывала небольшие лужи на твёрдой утрамбованной почве, загорелась, превращая местность у основания стен в маленький филиал ада. Тяжёлый коричневый дым, поднимающийся из пламени, не спешил покидать окружающую область, окутывая её, как толстый туман, из-за чего у солдат Империи очень скоро спёрло дыхание, и они почувствовали удушье. Сочетание креативности изобретателя и обширных знаний алхимика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 Её помятый шлем с глухим звуком приземлился где-то позади неё, а сама Дварф потрясла теперь уже незащищённой головой, приходя в себя после неожиданного удара. «Те, кто прав». Глава вторая, часть вторая. «А я опять опьянела от крови!» — недоумённо проворчала Хильда, оглядываясь вокруг. Окружающие со всех сторон имперские солдаты наставили на неё оружие,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 Её торс покрывал синий таборд, на котором с левой стороны висела куча медалей. В руках она держала металлический посох. Основа чёрного цвета и окрашенный золотистым на обоих концах. От её спины тянулась пара ангельских крыльев, похожих, но одновременно отличных от таковых у Лихтера, которые медленно махали, едва не касаясь земли. Таинственная четвёртая vip персона которую ранее заприметил Файхорн, теперь не скрывалась за капюшоном, показывая свое красивое, но холодное выражение лица. Как у ледяной королевы. У нее были умеренно длинные темные волосы, достающие ей до плеч, что слегка покачивались на ветру, порожденным взмахами ее крыльев. Это был человек, с личностью которого Дварф была очень даже знакома. «Приветики, Джен!» Вставая в позицию поудобнее, она отправила ей яростную улыбку. «Хильда».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 Она полностью перенесла центр тяжести на одну ногу, согнув в колене другую, держа посох за спиной в левой руке, а правую руку ладонью впереди. «Холодна, как обычно! Ха! Как же я хочу увидеть лицо этого старого пердуна, когда он узнает, что ты все еще в деле!» В следующее мгновение женщина по имени Джен переместилась на несколько сантиметров влево, и призрачная стрела прошла через место, где мгновением тому назад находился ее лоб.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 их самое смертоносное оружие. Тем не менее, в процессе его использования открывалась их вторая слабость. Чешуя дракона обладала одной из самых лучших защитных качеств природной брони. Она с легкостью противостояла как физическим, так и магическим атакам. А потому повредить ее — это уже сам по себе подвиг. Единственная атака из всего репертуара Фаехорна, которая могла хоть как-то поцарапать ее, — это Бекас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 он все еще мог заметить две важные вещи. Одной из них была крылатая фигура Дженнифер, которая, очевидно, избила его светки. У нее на лице было полное отсутствие эмоций, собственно, как и всегда. Он помнил ее именно такой, холодной женщиной с холодным взглядом. Второй примечательной вещью, которую он заметил, был последний огненный шар, запущенный драконом, который он так и не смог рассеять.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 Часть 1 Примечание автора. Эта глава начинается незадолго до конца событий предыдущей. Конец примечания. Окровавленный топор стремительно опускался вниз, и черный посох направился ему навстречу, чтобы остановить его. Получив высокоскоростную атаку со стороны, топор изменил курс и полностью прошел мимо цели. Как и раньше, зона использовала появившуюся паузу, чтобы атаковать Хильду ладонью, но Дварф противостояла ей своим собственным ударом. Рукавица столкнулась с голой кожей, но созданный шум был подобен металлическому звону. Тем не менее, зона проигрывала своему оппоненту в чистой силе и была отброшена назад, что дало Карлику достаточно времени, дабы поспешно изменить направление топора и выполнить широкую диагональную атаку. В первый раз за всю битву глаза монаха показали удивление. Скорость этого удара начисто превзошла все, что ранее показывал ее противник. В надежде уклониться, зона отпрыгнула назад, но топор все же сумел нанести мелкую рану в области ее живота. Когда ее ноги, останавливая ускоренное тело, заскользили по земле, зоне потребовался краткий момент, чтобы совершить переоценку своего противника. Двар перед ней была гораздо опаснее, чем она считала. «Нет, она не считала». Она думала, основываясь на оценке женщины из ее прошлых воспоминаний. Она знала, что даже если Хильде больше всего подходило описание пустоголовой, на поле боя эта старая кляча менялась в противоположную сторону, отдавая битве всю себя. Она была как раз из того типа людей, которые наслаждались самой мыслью о борьбе с сильным противником. Она была самым настоящим боевым маньяком и, несмотря на то, что ранее она позволила своему гневу затмить разум, теперь она полностью его контролировала. Она держала в узде свою ярость Берсеркера, отчего у зоны сложилось крайне неприятное чувство, будто у ее шеи закреплена гильотина. Все это в сочетании с главной особенностью Берсеркера становиться сильнее, получая урон, означало, что по мере продолжительности битвы Дварф станет лишь еще опаснее. И в прямой конфронтации с ней находился монах, профессия, требующая спокойствия сердца и чистоты разума. Монахи читали характерные движения противника и становились одним единым с ними, словно трава, раскачивающаяся на ветру. Однако перед ней был не ветер, а настоящий бушующий торнадо, грозящий вырвать саму почву. Ее атаки казались в зоне абсолютно прямолинейными, лишенными любой коварной подоплеки, но каждая из них могла оказаться последней, попадя она по противнику так, как того хотела Дварф. Тот факт, что ей столь легко удавалось пробить сразу и драконью броню, и укрепленную Ки кожу, было достаточным тому доказательством. Короче говоря, зона почти мгновенно пришла к решению, что она не сможет одолеть Хильду, не задействовав свой козырь. Стоящая перед Хильдой женщина что-то тихо проговорила. В ее желтых глазах зародилась безмятежность, а из тела вышел вихрь голубоватой энергии, закружившись вокруг него. Он окутал подобно второй коже, которая идеально соответствовала контурам ее тела и доспехов. В ответ яростная ухмылка Дварфа, явный признак того, что она наслаждалась борьбой, стала только шире. Ее противник активировал какой-то странный навык. Возможно, это был окончательный навык. Само собой разумеется, что ее жажда боя вспыхнула с новой силой. Хильда приготовила топор для очередной атаки, Но первой на этот раз пришла в движение именно Зона. Монах бросилась вперёд, прокрутилась вокруг своей оси и со всей своей мощью занесла посох. Острые глаза Берсеркера помогли ей уклониться от атаки, которая врезалась в твёрдую землю с достаточной силой, чтобы поднять в воздух небольшой туман из пыли. Хильда сразу же поняла, что Зона вкладывалась в этот удар по полной. Из их предыдущих обменов атаками, дворф могла сделать вывод, что их физическая мощь находится примерно на одном уровне, но такой шаг для вдумчивого монаха был совершенно не характерен. Она исполнила атаку, которая ставила всё в один удар и ничего не оставляла для защиты. Будь она учеником в консорциуме, такое поведение послужило причиной сурового выговора, но это было поле битвы, и наказание за такие ошибки одно — жизнь. Хильда безучастно приступила к выполнению вердикта. Послав лезвие своего топора, навстречу к шее монаха. Однако её удар так и не встретился с плотью врага. Из тела монаха выскочила полупризрачная голубая копия тела зоны и, используя свою призрачную версию чёрного посоха, превосходно перехватила горизонтальный удар и отклонила его в бок. благодаря чему тот едва коснулся волос монаха. Дварф не растерялась, и используя накопившийся импульс, чтобы очертить своим оружием круг и нанести ещё один удар, который был даже быстрее, чем последний. Когда Хильда снова взглянул на Зону, то увидела, как монах опускала свой посох на ее голову. Спектральная Я Зоны снова выпрыгнула из ее тела и блестяще парировала атаку топора, в то время как настоящий посох попал по левой руке Дварфа, которую та выставила для защиты. Броня поглотила большую часть урона, но наполненное Ки оружие все равно послало по телу Берсеркера пульсирующие волны боли. Хильда слегка отшатнулась дав своему оппоненту возможность для ещё одного замаха, который был заблокирован уже топором. Коротышка наклонилась телом вперёд и уже хотела отвесить своей коротенькой, но увесистой ногой пинок, как призрачная нога отделилась от тела человеческой женщины и с металлическим лязгом столкнулась с её собственной. Хотя их сила была подобна друг другу благодаря более тяжёлому телу, дворф смогла оттолкнуть зону, создав между ними некоторое пространство. Ну, с такой-то силой она вполне могла понять обоснование для, казалось бы, бездумной атаки своего бывшего товарища. Такова была сила её окончательного навыка, который назывался Духовный Страж. Ну, может, она и не знала самого названия, но её закалённый в боях разум быстро проанализировал его эффекты. Эта призрачная копия тела владельца автоматически отклоняла любые входящие в определённый радиус атаки, позволяя самому монаху полностью сосредоточиться на сокрушении своего противника. Это было похоже на одновременное сражение сразу с двумя противниками, что одновременно применяют и атаку, и защиту. Ну, не только она могла играть по этим правилам. Перевооружение произнесла Дварф. Мгновение, и ее массивный топор исчез во вспышке белого света, за чем последовало несколько других вспышек, обволакивающих ее тело. Когда несколькими мгновениями спустя импровизированное световое шоу закончилось, Хильда держала уже совершенно другое оружие. Ее правая рука схватила бородовидный мифриловый боевой топор с длинной ручкой, а левая — причудливой формы палицу, которая была ближе всего по внешнему виду к булаве. Но изменения не заканчивались оружием. К ее левому предплечью был надежно прикреплен бледно-металлический щит, а ранее незащищенную голову теперь закрывал громоздкий стальной шлем явно не относящийся к тому же набору доспехов, что и окровавленная пластинчатая броня. Неожиданно для себя Зона вдруг поняла, как эта безрассудная личность из её прошлого стала таким утончённым мастером боя. Хотя неподготовленный глаз, возможно, не в состоянии определить тонкие различия между ними, каждый боец имел свой неповторимый стиль. Многие из них в чём-то были схожи, но каждый обладал своими особенностями обусловленными индивидуально приобретенными знаниями относительно наиболее привычного пользователю оружия и манеры сражения. Воины тренировали свои тела. Берсерки пытались направлять свой неудержимый боевой дух. Монахи осваивали внутренний мир. Паладины укрепляли свою веру. Разбойники затачивали интуицию, а танцующие с клинком улучшали контроль над движениями и чувство ритма но профессия, которая по-настоящему оттачивала умение борьбы в чистом виде, это мастер оружия. Опытный мастер оружия мог использовать любое оружие с максимальной легкостью и утонченностью, независимо от того, насколько странным или сложным оно могло показаться, и независимо от того, видел он его каждый день или встречал впервые. Это была престижная и универсальная профессия, которая прекрасно дополняла любую другую боевую профессию. Тот факт, что Хильда получила ее, был неожиданным, так как эта профессия была самым тщательно охраняемым сокровищем воинственных дварфов нации Хоркенсафта. Согласно докладам имперских шпионов, ей обучали только избранных элит, которые заслужили доверие и уважение со стороны лидеров страны. Эти элиты, в свою очередь, приносили торжественную клятву, связывающую их души и не позволяющую им распространять профессию без согласия их учителя. Вот почему было чрезвычайно сложно встретить мастера оружия вне элитных вооруженных сил Хоркинсавта. И все же Дварф перед Зоной, несомненно, была одним из таких мастеров. Навык перевооружения, показанный ею прямо сейчас, был их неповторимой фишкой. Поэтому монах совершенно не сомневалась в своих выводах. Вышеупомянутый навык, подобно коробке предметов у торговцев, позволял мастеру оружия хранить небольшой арсенал внутри собственного карманного пространства. И хотя он был менее вместителен и ограничивался только оружием и доспехами, это позволяло мастеру оружия мгновенно менять свою экипировку, когда того требовала ситуация. «А сейчас?» — сказала Хильда, принимая более низкую, устрашающую позицию. «Давай попробуем еще разок!» Те, кто прав. Глава 3 часть 2. «Как раньше?» Хильда бросилась прямиком к зоне, размахивая своим одноручным топором. Духовный страж с легкостью отклонил его, в то время как удар самой зоны отскочил от щита кратышки. Булава в другой руке понеслась в сторону головы монаха, и хотя Духовный страж успешно парировал эту атаку, в то же время с другой стороны в довесок приближался топор, что заставило зону блокировать его уже собственными силами. Однако в последний момент бородовидный топор двинулся немного дальше, в результате чего посох заблокировал не лезвие, а парище Хильда изо всех сил потянула оружие на себя, из-за чего длинное изогнутое лезвие зацепилось за посох монаха, притянув самого владельца оружия поближе к берсеркеру. Человеческая женщина быстро приняла меры, наклонив часть посоха вниз, уходя из-под захвата оружия противника. Ей удалось выполнить этот маневр почти сразу, но к тому моменту она уже находилась практически на одном уровне с лицом Хильды и хотя Духовный Страж блокировал тяжелую булаву, бронированная голова столкнулась со лбом зоны. Действие, из-за которого специально разработанный физи-шлем, взорвался. Легкое тело зоны было откинуто из взрыва, отправившись на несколько метров ввысь. Ее броня поглотила значительную часть ущерба, однако это не спасло ее лицо, которое было покрыто множеством мелких разрезов. Хильда с другой стороны едва сдвинулась с места. Остатки шлемоподобной бомбы упали с ее тлеющей головы, а на лице образовалось несколько в меру глубоких ран, откуда стекали стройки крови. Даже если скрытый в шлеме кумулятивный заряд направлял большую часть взрывной силы вперед, понятное дело, что сама Хильда не останется невредимой. Если бы не ее феноменальная живучесть и навык скалистой кожи, которую она получила после повышения ранга и последующим изменением ее видов Стоункина, она же каменнокожий дворф то вполне вероятно, что её голова исчезла бы вообще. И тем не менее большая часть разрушительной силы была сосредоточена на противнике. Ранее тихие вдохи превратились в рваное дыхание, а спокойный ум и эмоции были поставлены на уши двуногим абсурдом, имя которому Хильда. Это, несомненно, была та самая коротышка, которую она запечатлела в своих воспоминаниях. Однако новый боевой стиль Дварфа был полной противоположностью её буйной натуры. Ее атаки были быстрыми, лишенными ненужных движений и нацеленными только на жизненно важные области. И это было огромной проблемой для монаха. Как и ожидалось от этой мышцы головой, она сразу же поняла слабость окончательного навыка зоны. Хотя страж мог блокировать атаки со всей силой зоны, он никогда не сдерживался, используя для этого всю свою силу. Подход Дварфа был правильным. Оборону стража можно было преодолеть серией быстрых и точных ударов, Сама зона, вероятно, могла справиться с подобной задачей, но у её эфирного «я» не было ни шанса. Хорошо, что Файхорн перестал сыпать на неё градом стрелы. А иначе... Глаза манаха расширились, когда она поняла, что на время боя совершенно забыла о существовании длинноухой угрозы. Следующим, что она почувствовала, была вибрация от переговорного кристалла, что доносилось с задней части её талии. Плохо. Очень плохо. Переведя свой взгляд на дерево, где ранее скрывался Файхорн, она увидела, что эльф уже занимался уничтожением воздушного подкрепления. Первоначально в ее первостепенный круг задач входила блокировка рейнджера и отвлечение его от наемника, который вот-вот должен был к ним присоединиться. Однако в какой-то момент женщина просто забыла об этом. Боевая наркоманка, с которой она сражалась, с головой погрузила монаха в свой вечно пылающий мир, где единственное, что имело значение — было противником перед ее глазами. Как и ожидалось от бури ярости. Ее жажда битвы была настолько заразительной, что впору сравнивать с чумой. Но теперь, когда она восстановила ясность своего разума, зона воспользовалась расстоянием между ней и Дварфом и распахнула свои ангельские крылья. Одним могучим взмахом ее тело взмыло в воздух, и она быстро набрала высоту. «Эй, и куда это мы намылились?» — крикнула на нее с земли Хильда. Она бросила ей вслед несколько метательных топоров, но ни один из них не смог попасть в монаха. В следующее мгновение Эдварф поняла, куда направилась эта женщина. Не переводя взгляда, она пощупала сумку на поясе, но обнаружила, что ее собственный переговорный кристалл сломался во время драки. Должно быть, это случилось во время одного из многих обменов ударами. Но кто-то непременно должен был увидеть и сообщить о подозрительной фигуре с ангельскими крыльями, поэтому Фаехорну, скорее всего лишь требовалось справиться с ней своими силами. Кроме того, так как имперские солдаты все еще окружали ее со всех сторон, а показатели ХП Дварфа оставляли желать лучшего, у Хильды не было времени на такую роскошь, как беспокойство о других людях. По крайней мере, эти солдатики, казалось, не решались приблизиться к ней. Поединок, который разворачивался перед глазами имперцев, был слишком абсурдным для любого из них. А потому идти вперед и бесцельно терять свои жизни им не хотелось. Дварф торопливо активировала первое оружение, заменив одноручные топоры булаву на огромный двуручный топор мастерского качества, уже успевший хлебнуть крови в этом побоище. Она поудобнее взяла его в руки и злобно посмотрела на окружающих, что заставило тех попятиться и сделать несколько шагов назад. И это была вполне понятная и естественная реакция на появление этого чудовищного оружия, но причина была не только в этом. Ещё до боя с Дженг, когда Дварф бесцельно и бездумно прорывалась сквозь ряды имперских солдат, её перк «Убийца человечества» модернизировался, и она превратилась в охотника на человечество. То есть за всю свою жизнь она убила немногим более двух тысяч представителей этой расы. Воздействие этого перка на окружающих было довольно мягким по сравнению с палачом человечества. Но в совокупности с её собственным шармом это давало необходимый эффект. В результате ей была предоставлена дополнительная минутка, чтобы перевести дыхание. Но травмы, которые она получила в этой битве, а также последствия незапланированного путешествия, из-за чего она оказалась в гуще вражеской армии, означали, что вернуться обратно к союзникам будет ой, как непросто. Конечно, она собиралась отступать. Даже если её и называли головой, она была не такой безбашенной идиоткой, как думали другие. Нельзя достичь сотого уровня профессии «Берсерк», если постоянно используешь лишь их взрывной нрав. С таким самоубийственным настроем даже десятого уровня не достичь. Но сейчас не об этом. А в том, что Хильда признавала необходимость отступать и поправить здоровье, пока ситуация не стала хуже. «Ура!» И в это время по направлению союзного лагеря, что был позади неё, раздался громкий крик. Она оглянулась и увидела возвышающегося на фоне остальных четырёхрукого краснокожего демона, в буквальном смысле пробивающего себе путь через ряды империи. Покрытые металлической броней её кулаки раз за разом посылали окружающих имперцев в полёт, в то время как пинки заставляли солдат корёжиться в странных, неестественных для человеческого тела формах. Ярко-зелёные глаза беса опасно блеснули, оценивающим взглядом выцеливая оппонентов. Но не найдя ничего примечательного, ее взгляд автоматически направился на круговую пустоту возле Хильды. На мгновение взгляды пары берсеркеров пересеклись, каждая из которых мгновенно выявила в глазах другого схожую с ней бушующую ярость. Визуально закрепив свою цель, почти трехметровый демон прыгнул на двадцатиметровую высоту, приземлившись прямо на краю окружения Дварфа. Ее массивное тело переломило кости и внутренности парочки ничего не подозревающих солдат, А окружавшие их сослуживцы выражали неподдельный шок и трепет. Забрызганная кровью ткань серебристого цвета, что была грубо привязана к её груди, означала её принадлежность к силам республики, но ветеран-дварф нисколько не расслабилась. И это была не паранойя, а вполне естественная реакция, поскольку никто не мог гарантировать, был ли этот демон привязан контрактом к хозяину или уже нет. Обе мышцеголовые воительницы яростно усмехнулись друг другу, подтверждая уникальный характер гнева другой стороны. В то время как Хильду можно было характеризовать умеренным пламенем, что постоянно горит и благодаря своему постоянству может растопить что-либо, другая сторона была словно дикий, бушующий ад, к безумию которого не мог даже надеяться дотянуться ни один смертный. Иногда говорили, что профессия Берсеркера возникла из мира демонов, известного как «за гранью», и существо, стоявшее перед глазами Дварфа, являлось тому живым подтверждением. ха, ха, -ха, -ха, -ха, -ха засмеялся демон. «У тебя хороший взгляд, дамочка! Он прям-таки заставляет мою душу пылать еще сильнее! Мне нравится!» «Взаимно шипастая!» — ответила Дварф, послав свою фирменную зубоскалистую ухмылку. «Позволь полюбопытствовать, какого ты тут околачиваешься!» «Само собой, ездишь чтобы отправить тебя в полет!» — ответила с зубастым оскалом демон. «Вот оно что! Ну тогда приступим!» «Ага, давай!» Хильда отвела свой топор назад и издала грубый гортанный рев. В это же время бес выставила пару своих левых рук и ногу вперед, намереваясь принять то, что готовила для нее коротышка. Их аудитория порядком напряглась, когда дворф на огромной скорости понеслась вперед и выставила свое оружие вперед. Демон ловко схватила верхнюю часть топорища прямо под массивным лезвием и начала кружить Хильду. После того, как после пары оборотов коротышка набрала нужную скорость, демон отпустила оружие, отправив его и его владельца в воздух. «Спасибо за помощь!» Вскоре голос Дварфа затих, когда она полетела вдаль в направлении войск республики. Кора животно улыбнулась, когда Хильда была поймана в воздухе каким-то синекожим суккубом, которая аналогичным бесу образом была одета в рубу серебряного цвета. Ну, поймана, возможно, не самое подходящее слово, так как Дварф была уже слишком тяжела для слабой в физическом плане Ксеры. В конце концов, все, что ей и ее грудям удалось сделать, это послужить мясной подушкой безопасности для Хильды. «Злющая дамочка отбыла, босс!» Кора по телепатической связи сообщила своему мастеру последние новости, чисто по привычке выставив четыре больших пальца вверх. «Хорошо. Очень хорошо». «Босс, а вы точно уверены, что нам стоит её отпускать? Мы вообще-то могли бы прикончить эту лилипутку». «Это и вправду прискорбно, но отбирать её жизнь при нынешних условиях слишком опасно». Букси смог незаметно стащить с поля боя тело святого некроманта, используя корневую систему Дриад. Но Хильда уже слишком далеко отошла, чтобы это произошло. К персонам с обеих сторон всегда уделялось отдельное внимание, поэтому крайне сомнительно, что он смог бы незаметно провернуть убийство Хильды на виду у всех. Кроме того, он всерьез сомневался, что чудовищный Дварф легко умрет, потому что она ослабла. На грани жизни и смерти Берсерк мог явить максимум своей разрушительной мощи, и Бокси был уверен, что в таком состоянии эта женщина была намного страшнее, чем мастер-шпион Эдвард. Борьба с ней в прямом противостоянии была чистым безрассудством, если не сказать больше. А даже если он попытается, ему пришлось бы полагаться в бою на своих фамильяров. А это означало, что его поддельная личность, над которой он так долго пыхтел, будет скомпрометирована. В конце концов он уже показывал закуску и рукастую республиканским силам в качестве миньонов «Песочного человека». Поэтому гораздо логичнее будет лучше помочь в отступлении Хильды и заработать своему альтер-эго очередной плюсик к авторитету среди высшего руководства эльфов, а не рисковать своей жизнью. Откровенно говоря, он и не подумал, что профессия Берсеркера или любой связанный с ней навык придутся ему впору. «В любом случае, продолжай вести себя так же, как всегда. Следи за вкусными целями. Я скоро буду». поняла босс. Затем Кора обратила своё внимание на всё ещё ошеломлённую толпу и громко хрустнула суставами во всех четырёх руках. ладно, мальчики. Кто же из вас желает меня развлечь? Те, кто прав. Глава четвёртая, часть первая. Свернувшись калачиком на земле и положив голову на колени Кейры, Кастелия лихорадочно вцепилась руками в правую сторону своего лица. Отдельные черты её головы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 «Какая боль!» — подумал Бокси. «Тем не менее, я рад, что мы не в ее дереве». Место укрытия, которое выбрали Кейра и другие дриады, находилось в корнях дерева Ливии, которое было на северо-западном конце фронта. Несмотря на то, что дерево Лилии также находилось со стороны атаки Империи, именно Кастелия была той, кто получила больше всего вреда. «Тарыния, будь хорошей девочкой и помоги Кастелии!» «Лилии, ты тоже!»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 Ее уровень и рядом не стоял с уровнем профессии Хильди. У нее не только была менее эффективная вторая профессия, но и диапазон ее кулаков значительно уступал огромному топору-коротышке. Как результат, ее показатель ХП постоянно понижался. Ее кровоточащее тело было истыкано стрелами и изрезано вражескими клинками. Половина лица Демонессы расплавила из-за какой-то мощной магии, а в центре груди виднелась не маленькая дыра,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 Однако вместо того, чтобы резать людей на относительно ровные половинки, как то делал берсерк, меч монстра превращал людей в безликую мясную пасту. Ну, технически, даже если из-за внешних физических воздействий он теперь выглядел не незатейливым куском стали, он всё ещё считался мечом, на что и рассчитывал его нынешний владелец. Уровень повышен. Поздравляем! Теперь вы танцующий с клинком 18-го уровня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 и он вполне преуспел в своем деле. «Уровень повышен. Поздравляем, вы танцующий с клинком девятнадцатого уровня. Сноровка плюс два, выносливость плюс два, сила плюс один, ловкость плюс один». Возможно, он столкнулся бы с большими трудностями, окажая эти люди достойное сопротивление и сплоченную работу, но это вряд ли произойдет. Паника и страх могли распространяться не хуже лесного пожара.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 также прервали свои дела и бросились к боксе. По мере того, как отступающая линия имперских солдат отходила все дальше и дальше, Мимик наконец-то смог идентифицировать нападавшего на него наглеца. И, конечно, им оказался чернокнижник, судя по виду старый. Так же, как и у боксе, у него тоже было три фамильяра. Первым, очевидно, был бес. Возвышающаяся груда мускул по росту даже намного превосходила рукастую. Однако, в отличие от нее,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 из ноздрей которых валил чёрный дым, а из оскаленных пастей капала ядовитая жёлтая слюна. Цвет острых клыков в пасти и длинных когтей на лапах также был неравномерен, начиная от тускло-красного, ближе к основанию, и заканчивая ярко-жёлтым на кончиках, напоминая этим расплавленную сталь. Толстый мех был серым, как сожжённый пепел, а из запылающих, в буквальном смысле, глаз, было трудно сказать, в каком направлении он смотрит.